Глава 22 Императорский дворец сиял. Сотни разноцветных фонариков парили в небе над головами наполнивших улицы людей. Голоса прохожих звенели смехом и радостью. Парадная процессия во главе с огромным красным драконом велась по главной улице, а музыка и запахи готовящейся еды наполняли воздух. Мулан стояла в тронном зале и голова ее шла кругом. Как только Мулан назвала императору свое имя, страх вновь охватил ее. Пусть она спасла императора, но все же она женщина, и закон запрещает ей сражаться. Она последовала за императором из нового дворца к императорскому дворцу, но в горле у нее стоял комок. Она была убеждена, что ее ждет кара. Но, к ее удивлению, император привел ее во дворец, желая воздать ей честь. И вот она стояла перед троном, крошечная фигурка, окруженная десятками свечей, осветивших залу ярким и теплым светом. Влиятельнейшие жители города стояли позади, не сводя с нее глаз. Среди них был и командующий Тун, и Хон Хэй, и весь ее полк. Даже Рамтиш и Скаш были там, и битва, в которой им поневоле пришлось поучаствовать, Похоже, не слишком их потрепало. Напротив, они выглядели почти красавцами, отмытые и гордые. Поднявшись с трона, император подошел к Мулан. Она склонилась перед ним и улыбнулась, когда он снова велел ей подняться. «Хуа, Мулан!» — провозгласил император, и голос его взмыл над толпой. «Народ отдает тебе долг благодарности». «Я обязан тебе жизнью. В знак благодарности за твою службу и преданность я приглашаю тебя занять место среди величайших прославленных воинов царства, место офицера в моей императорской страже». Позади нее поднялся гул удивленных голосов. То, что предложил ей император, было неслыханной честью, точнее, величайшей честью, о которой мог мечтать солдат. Мулан дух захватила, и ей пришлось отвести глаза, чтобы скрыть от императора обуревавшие ее чувства. К сожалению, взгляд ее упал на Яо, по щекам которого катились слезы гордости. При виде расчувствовавшегося великана-солдата она невольно улыбнулась и повернулась к императору. Она знала, что нужно ответить. «Ваше величество!» начала она. «Я глубоко чувствую неизмеримую честь вашего предложения и приношу нижайшие мои извинения, поскольку я не могу принять его». И снова зал наполнился изумленными перешептываниями, пока собравшиеся пытались осмыслить ее ответ. Только командующий Тун, казалось, понял ее и ободряюще улыбнулся, когда она вновь заговорила. «Я оставила родной дом под покровом ночи, придав доверие моей семьи. Когда я сделала свой выбор, я знала, что рискую покрыть родных позором. С тех пор я принесла клятву быть отважной, преданной и верной. Чтобы исполнить свою клятву, я должна вернуться домой и примириться с семьей». В наступившей тишине император взвешивал слова Мулан. Затем он кивнул. Звучным голосом он обратился к придворным. «Преданность роду! Важнейшее из добродетелей!» Песцы записали новое императорское речение, а император снова посмотрел на Мулан. Он ничего больше не говорил, но его ласковый взгляд проникал в глубины ее души. Затем, словно удовлетворенный тем, что узрел там, император снова кивнул. На этот раз его голос был слышен только Мулан. «Хорошо». Хуа Мулан. Развернувшись, он пошел обратно к трону. Мулан вольна была идти, и она пошла к солдатам, своим друзьям. Вечер только отгорел, а праздник только начинался. На несколько часов она может забыть о дороге домой и наслаждаться моментом. Время подумать о том, что сказать, когда она увидит семью и отца, еще придет. Рассвет едва коснулся ясной краской окраин императорского города, когда Мулан уже вела черного вихря по мосту, ведущему главным воротам. В небе бестолково парило несколько фонариков, а внизу на воде качалась пустая лодка. Город был тих, отдыхая от праздника, как тиха была и Мулан. «Ты не можешь уехать!» Услышав голос Хонхея, Мулан обернулась, девясь чувству, нахлынувшему на нее при виде красивого воина. На протяжении ночи она пыталась разыскать его, но безуспешно. Ей так много нужно было сказать ему. Она хотела признаться, что она чувствует себя виноватой и что хотела открыть ему правду с самого начала. Она хотела сказать «здравствуй» и «прощай». Но теперь, когда он стоял перед ней, все слова рассеялись. Хонхэй шагнул к ней. Восходящее солнце осветило его волосы и зажгло искорки в его глазах. Он улыбнулся, и Мулан непроизвольно ответила ему улыбкой. «Император дал мне дозволение уехать», — сказала она. «Но ты запрещаешь?» «Мы не попрощались», — отвечал Хонхэй. «Прощай, Хонхэй», — отозвалась она. «Прощай, Мулан». Сердце смущенно ударило в груди. А они все смотрели друг другу в глаза. Обоим явно хотелось и нужно было сказать что-то еще, но ни один не хотел заговорить первым. Мулан переступила с ноги на ногу. Хон Хей провел рукой по волосам. Мулан вдруг подумалась, каково взять эту руку в свою и не отпускать. Словно прочитав ее мысли, Хонхей сделал ровно это. Протянув руку, он попытался освободить ее ладонь, сжимающую по воде черного вихря. Взволнованная, Мулан крепко вцепилась в кожаные ремни. Хей покачал головой. «Ты все еще не хочешь взять мою руку?» — спросил он. Его голос звучал мягко и прочувствовано. чего она колебалась? Хонхей стоял перед ней и хотел пожать ей руку, но она боялась сильнее, чем когда оказалась лицом к лицу с Бори Ханом. Это казалось более подлинным, более опасным, более важным. Воздух был пронизан энергией, для которой у нее не находилось слов. Затаив дыхание, Мулан сжала пальцы вокруг его ладони, и это прикосновение словно окатило ее волной. Она смотрела на свои пальцы, стиснутые в его руке, и видела будущее. Подняв глаза, она встретила взгляд Хонхэя, В первый раз она взглянула на него по-настоящему и позволила ему увидеть себя, Мулан. Ее голова качнулась к его, ближе и еще ближе, пока не замерла в сантиметре от губ Хонхэя. «Я никогда прежде не целовала мужчину», — сказала она. Хонхэй улыбнулся. «И я тоже». А затем Хонхэй приник к ней губами. Они целовались, не разжимая рук, слившись в едином порыве. Где-то заухал голубь. А Мулан подумалась, это то самое, на что она надеялась, и совсем не то, о чем смело мечтать. Это было волшебно. Мулан нехотя отодвинулась, разрывая поцелуй. Ее щеки пылали, и, смахнув прятку с глаз, она неуверенно улыбнулась Хонхэю. Будь это возможно, она бы навеки осталась на этом мосту, целуясь с этим прекрасным юношей. Но она сказала императору, что ей нужно загладить свою вину, и она не может уклониться от обещания, сколь не прекрасно промедление. Подобрав упавшие поводья, Мулан перекинула их через шею черного вихря. Затем она взлетела в седло. Она обернулась в последний раз, но не произнесла ни слова, боясь, что голос придаст ее, а затем развернулась вперед и поехала прочь. Прежде чем успела она доехать до ворот, Хон Хэй крикнул ей вслед. «Я увижу тебя снова, Хуа Мулан!» Повернувшись, она увидела, что он стоит на том же месте и машет ей рукой. Она улыбнулась. «Да», — подумала она, — «я надеюсь». И она пришпорила черного вихря и исчезла за воротами, оставив позади и дворец, и Хонхея. Когда после долгого пути Мулан наконец въехала в родную деревню, сердце ее колотилось. Всю дорогу от самого дворца она думала, что скажет, воссоединившись с семьей, но теперь, когда минута пришла, ее охватил страх. Что, если родные не примут ее назад? Что, если они уже опозорены? Что, если они велят ей уезжать и не возвращаться? Черный вихрь перешел на шаг, и Мулан заметила, что селяне собираются во дворе любопытствуя, кто это приехал. Сваха вышла на крыльцо своего дома, и ее смурное лицо разгорелось гневом при виде Мулан. Остановившись посреди двора, Мулан увидела, как открылась дверь ее дома. В следующее мгновение сестра выбежала ей навстречу. Едва Мулан увидела Сиу, как все ее страхи развеялись. Спрыгнув с лошади, Мулан подбежала к сестре, И заключила ее в объятие. Она дома. Мулан отодвинулась назад. Глядя на Сию, она ласково улыбнулась. Младшая сестренка выглядела как-то иначе. Но когда она заговорила, голос ее звенел все так же: Мне столько нужно тебя расспросить! воскликнула она, взяв Мулан за руку и крепко сжав ее ладонь. Мулан рассмеялась. Расскажи сначала о себе, отозвалась она. Я сговорена, сказала Сиу и тоже засмеялась, увидев удивленное лицо Мулан. Он тебе понравится! Я счастлива. Докончить фразу Мулан не успела, потому что Матушка втиснулась между дочерями и прижала Мулан к себе. Руки, обнимавшие Мулан, дрожали и не желали ее отпускать. Слова были не нужны. Мулан знала, что прощена. Но затем, взглянув поверх плеча Матушки, она увидела отца. Джоу стоял молча, опираясь на свою клюку. У него было отрешенное лицо и непроницаемый взгляд. Высвободившись из объятий матери, Мулан подошла к нему. И снова ее сердце тревожно затрепетало. Она сотни раз готовила речь для него, но теперь слова не шли. «Простите меня, отец. Я украла вашего коня, я украла ваши доспехи». «Я украла ваш меч!» Последнее слово застряло в горле. Прервавшись, она собралась духом, словно перед боем, и продолжала. «И я потеряла его. Ваш меч потерян. Я знаю теперь, как много значил для вас этот меч!» В окутавшем их молчании Мулан не сводила глаз с отца, отчаянно ожидая его ответа. Когда он заговорил, голос его дрожал от сдерживаемого чувства. «Больше всего для меня значит моя дочь», — сказал он, и на его щеке пролились слезы. «И это я должен принести извинение. В глупой моей гордыне я отослал тебя прочь». Мулан затрясла головой, но Джо жестом остановил ее. Он оглядел ее, примечая и ее воинское одеяние, и манеру держать себя, явную даже в момент душевного смятения». Он медленно кивнул, признавая то, кем она была и кем она стала. «Воин всегда узнает другого воина», — сказал он, и голос его исполнился гордости. «Ты всегда была передо мной, но теперь я вижу тебя в первый раз». Протянув руки, он обнял ее. Мулан обмякла, чувствуя, что наконец обрела покой. Так они и стояли а матушка, издав радостный возглас, бросилась благодарить предков. Взглянув в сторону святилища, Мулан улыбнулась стоящей там статуей феникса со склоненной головой и скособоченным крылом. Очарование минуты нарушил громкий гнусавый и неприятный голос. Обернувшись, Мулан увидела, что к ней поспешает сваха. «Да, теперь во всем царстве», «Не найдется мужчины, готового взять Мулан в жены», — презрительно фыркнула она. Мулан собралась дать ей отпор, но тут отец шагнул вперед. Он покачал головой. «Во всем царстве не найдется мужчины, достойного Мулан», — сказал он. А затем повернулся к свахе спиной и повел Мулан к матушке и сестре в святилище. Протянув руку, Мулан поправила сдвинутую на бок голову феникс-птицы. «Спасибо тебе», — шепнула она. «Спасибо, что присмотрела за мной. Спасибо за все». Неожиданно воздух загудел от топота копыт. В следующее мгновение императорское знамя взмыло по ветру, и императорская стража влетела на полном скаку во двор. Селяне так и ахнули, увидев, кто эти люди. За последние века императорская стража ни разу не почтила деревеньку своим присутствием. До этого дня». Ошибочно трактуя их появление как беду, Джоу в отчаянии повернулся к дочери. Солдаты пришли покарать тебя, сказал он. Ты должна спрятаться. Мулан покачала головой. Я больше не прячусь, сказала она и пошла навстречу замершим в ожидании солдатам. Предводитель снял шлем. Увидев его лицо, Мулан расплылась в улыбке. Командующий Тун взглянул на нее сверху вниз и кивнул. Затем он повернулся к отцу Мулан. «Здравствуй, старый друг», — сказал он. Все еще не понимая, что происходит, Джоу заслонил с собой Мулан. «Тун Юнь», — поприветствовал он командующего, — «это честь для меня видеть тебя и императорскую стражу. Но если вы здесь, чтобы покарать Мулан, вам придется сначала иметь дело со мной». Его рука крепко сжала палку, и он выпрямил спину. Только Мулан заметила, как подрагивает его хромая нога. Командующий Тун помотал головой. «В этом нет необходимости». Взглянув через плечо, он подал знак одному из стражей. Соскочив с коня, страж вынул из заседла длинную резную коробку и поднес ее. Командующий Тун проговорил громким голосом, разнесшимся по всей деревне. «По приказу Его Императорского Величества я передаю сей дар Хуамулан. Она принесла честь своему роду, своей деревне и своей стране». Взгляд Джоу заметался между дочерью и старым другом, чьи слова он селился понять. Вокруг соседи вытаращили глаза, а сваха, внимавшая особенно жадно, рухнула без чувств. Не обратив внимания на мягкий удар падающего тела, солдат вручил коробку Мулан. Мулан опустила глаза на полученный дар, а затем подняла их на командующего Туна. Она не знала, что ей делать. Но, ободренная кивком командующего, она медленно подняла крышку. И охнула. Внутри лежал меч. Словно завороженная, Мулан подняла его из коробки и вынула из ножен, Воздев клинок, она повернула и крутанула его в воздухе, лезвие блеснуло на солнце. Меч был прекрасен, а в ее руке он обрел легкость. «Как полагается великой воительнице?» — продолжал командующий Тун. — Твой меч отмечен столпами добродетели. Джоу, не сводя глаз с меча дочери, прошептал те слова, что не сомневался найдет на нем. Верность, отвага честность. Но когда меч повернулся, он осекся. На клинке был начертан еще один знак. «Что это? Четвёртая добродетель?» — вопросил он растерянно. Командующий Тун улыбнулся. «Прочти вслух, Мулан». Мулан медленно провела пальцем по гравировке. Она повторила каждое слово про себя, а затем произнесла вслух. «Преданность роду» проговорила она. Императорское слово станет вечным напоминанием того, что она отдала во славу своей семьи. Оторвав взгляд от меча, Мулан посмотрела на отца. Он глядел на нее, и взор его был исполнен гордости. У нее на глазах он выпрямился. Казалось, таким статным и величавым он не был даже тогда, когда сам служил в армии. Подле него и мать, и сестра также сияли гордостью. «Ты принесла честь всем нам», — сказал он. У Мулан перехватило дыхание. Именно это она жаждала услышать. Она поняла, что именно это желание дало ей силы сражаться до конца и найти свою Ци. Оно гнало ее вперед даже тогда, когда ей хотелось поворотить вспять. Голос командующего Туна прервал поток ее мыслей, и она повернулась и взглянула на того, кто помог ей стать воином. Он глядел на нее с гордостью. «Император желает, чтобы ты снова обдумала его предложение вступить в ряды величайших и прославленных воинов императорской стражи». И снова среди селян поднялся шепот удивления при известии, что их Мулан была оказана такая неслыханная честь. «Он с нетерпением ждет твоего решения». Все глаза обернулись к Мулан. Всем хотелось услышать, что она скажет. Высе раздался звучный птичий глаз. Он отозвался эхом в стенах Тулоу, и все запрокинули головы, чтобы поглядеть, что за птица издала этот могучий клич. Мулан улыбнулась. Она, не глядя, знала, что предстанет ее взору. В небе летела феникс-птица. Она парила по ветру, а ее раскинутые крылья — переливались всеми цветами радуги. Когда Мулан увидела Феникса, ее улыбка стала еще шире. Ее друг и защитник присматривал за ней в последний раз. Удовлетворенная, Феникс-птица снова закричала и, взмахнув могучими крыльями, унеслась прочь. Проводив ее взглядом, Мулан шепнула «Прощай!». Она не знала, куда приведет ее судьба но она знала, что у нее достанет сил встретить любой ее поворот. Она — Хуамулан, и она — воин. Читала Наталья Терешкова.